В некотором смысле я уже живу в своей мечте, но использую ее для того, чтобы расширить то чувство, к которому стремлюсь. Ведь я создаю именно то, что нахожу нужное чувство, а затем сживаю с ним. Иногда мы думаем, что хотим чего-то или что нуждаемся в чем-то, но сами держимся на расстоянии от этого из-за страха. Мы их хотим, но это желание еще не стало полным, тотальным. Я даже не осознавал этого, пока не пришел к сегодняшнему этапу своей жизни. И это означает почти конец. Для меня это практически конец книги, потому что дальше этого я даже не буду заглядывать. Во всяком случае, пока не расширю свою мечту до чего-то еще более удивительного. Иногда я боюсь, что желаемое окажется неким пределом. Это подобно мысли Если я получу все, что теперь хочу, чего мне останется ждать и желать? На самом деле, этот процесс никогда не заканчивается, и всегда есть еще что-то большее, и это хорошо, даже если это нас пугает. Я думаю об этом, играю со своей мечтой, и вы можете играть с вашей. Я продолжаю развивать ее, наберу из нее какие-то части и говорю – это дайте мне здесь и сейчас, а то дайте позже. И таким образом в реальной жизни я получаю, наверное, процентов 60-75 из того, что хочу. Остальное находится еще на этапе развития и роста. Мое представление о поистине хорошей жизни будет еще развиваться, а затем развернется новая картина, или же существующее видение расширится, станет несколько другим и будет включать в себя больше различных аспектов. В моем примере, дополнительно к мечте о тропическом уголке, я могу помечтать о хорошем домике в европейских Альпах, на склоне горы, где можно кататься на лыжах, так чтобы я мог проводить несколько месяцев тут, несколько месяцев там. Так что картина желаемого может развернуться еще шире. И опять же, Если добавить сюда нескольких друзей-единомышленников, финансово-независимых, как и мы, любящих жить играючи, наслаждаясь миром и его красотой по максимуму, тогда у нас появится кто-то, с кем мы сможем разделить радости жизни. И это снова расширит границы нашего жизненного опыта. И так с постепенным расширением горизонтов углубляется и опыт нашей жизни. Найти нужное чувство для того, что мы хотим, — это только начало. Еще до того, как мечта станет реальностью, это чувство начнет расти, и таким образом наше чувственное переживание жизни будет немного опережать физическую картину мира. Думаю, что действительно хороший способ продвижения к мечте состоит в том, чтобы начать с создания образа грядущего — построить его и наращивать до тех пор, пока не появятся приятные ощущения. После чего следует начать вычленять кое-какие детали из полного пакета. Ведь создавать части намного легче, чем создавать целое, особенно в начале. Создание всего пакета целиком означало бы огромные изменения в нашем образе жизни. А мы, как человеческие существа, меняемся не так легко, как нам кажется. Я думаю, что меняюсь, Но на самом деле это не так. Я не очень-то легко меняюсь, хотя мне нравятся перемены. Но в то же время и не нравятся. Это как любовь-ненависть. Поэтому мне проще выбрать какую-то одну часть, а затем постепенно вся картина достраивается до выбранного образа жизни и начинает расширяться уже с этого уровня. Итак, нам нужно вкусить это переживание желаемого прежде, чем оно станет для нас реальностью. Так что мы начинаем с 3 миллионов 600 тысяч и вначале мысленно, а затем эмоционально начинаем ощущать, что уже обладаем ими. Постепенно это переживание разовьется еще больше, особенно когда наши доходы начнут увеличиваться. Мы используем это число, чтобы начать испытывать желаемый жизненный опыт и тем самым запустить процесс создания желаемого в физическом мире. Так мы наращиваем веру в то, что мы можем иметь то, чего хотим. Без веры ничего не придет».